И всё нам испортят. Нет, отленды здесь мы не дождемся. Нужно, по крайней мере, проверить, не осталось ли каких-нибудь зацепок или улик. Он вернулся в комнату и стал подбирать с пола брошенную одежду, причем особенное внимание у него вызвал узкий, покрытый пылью штиблет. Второго поблизости не оказалось. Я же тем временем вышел в тесный коридорчик и от нечего делать заглянул в маленькую неряшливую кухоньку с заросцовой печью в углу. Ничего примечательного, за исключением изрядного количества тараканов, я в кухне не обнаружил. И уже хотел идти дальше, как вдруг глаза мне бросилась вделанная в пол дверца. Надо полагать погреб, подумал я. И меня будто подтолкнула некая мистическая сила. Желая просто убить время, пока Фондорин производит свой обыск, я наклонился и откинул крышку. Из темной дыры вдохнуло особенным грибным запахом, сыростью, землей. В общем, именно тем, чем и должно пахнуть из погреба, где хранят свеклу, морковь, картофель. Я хотел захлопнуть дверцу, но тут раздался звук, от которого я в первый миг похолодел, а потом затрясся. То был слабый, но явственный стон. "Господин Фондорион", заорал я во все горло, "сюда!" а сам схватил с кухонного стола керосиновую лампу, трясущимися руками зажег спичку и полез вниз в темноту и холод. Достаточно было спуститься по лесенке всего на несколько шагов, и я увидел ее. Мадмозель Деклик, сжавшись в комок, лежала у стены между каких-то серых мешков. Она была в одной сорочке. Мне бросилась в глаза тонкая щиколотка с кровоподтеком вокруг косточки, и я поспешно отвел глаза. Но сейчас было не до приличий. Я поставил лампу на бочку, судя по кислому запаху с квашеной капустой, и бросился к лежащей. Голова ее была откинута назад, глаза закрыты. Я увидел, что одна рука Эмилии прикована наручником к вбитому в стену железному кольцу. Лицо бедной мадмозель было сплошь в садинах и пятнах засохшей крови. С круглого белого плеча съехала рубашка. Я увидел, над ключицей огромный щеняк, Жукин, вы внизу? донесся сверху голос Вандорина. Я не ответил, потому что кинулся осматривать остальные углы погреба, но нет. Его высочества здесь не было. Вы меня слышите, спросил я, вернувшись к мадмоазели, осторожно приподнимая ей голову. На пол спрыгнул Вандорин, встал у меня за спиной. Мадмоазель приоткрыла глаза, сощурилась на свет лампы и улыбнулась. Атанас Какой вы смешной без бакенбардов. Ты мне снился. Я и сейчас сплю. Она была не в себе, это ясно. Иначе она ни за что не обратилась бы ко мне на ты. Мое сердце разрывалось от жалости, но Фандорин был менее сентиментален. Он отодвинул меня, похлопал пленницу по щеке. Эмили, где принц? Я не знаю прошептала она. Ее глаза снова закрылись. Как вы не догадались, кто такой Линд? Недоверчиво посмотрела Эмилия на Фондорина. А я была уверена, что вы с вашим умом уже все разгадали. Мне теперь кажется, что все это так просто. Воистину мы все были слепы. У Эраста Петровича был сконфуженный вид, да и мне признаться, разгадка вовсе не казалась простой. Разговор происходил на французском, поскольку после всех перенесенных испытаний мучить мадмозель Деклик русской грамматикой было бы слишком жестоко. Я и раньше замечал, что говоря на иностранных языках, Вандорин совершенно не заикается, но у меня не было времени задуматься над этим удивительным феноменом. Судя по всему, его недуг, а я читал, что заикание является именно психическим недугом, каким-то образом был связан с изъяснением по-русски уж не сказывалось ли в этом спотыкании на звуках родной речи скрытая враждебность к России и всему русскому это меня нисколько бы не удивило полчаса назад мы приехали на нашу наемную квартиру фондорин держал шкатулку а мне досталась ноша еще более драгоценная я нес на руках эмилию у ее её доктора линда тело мадемуазель было гладким и очень горячим это чувствовалось даже через ткань Должно быть именно от этого меня бросило в жар, и я долго потом не мог отдышаться, хотя мадемуазель вовсе не была тяжелой. Мы решили разместить дорогую гостю в одной из спален. Я уложил бедняжку на кровать, поскорее прикрыл одеялом и вытер с лба капельки пота. Афандорин сел рядом и сказал: "Эмили, мы не можем вызвать к вам доктора. Мы с мисье Езюкиным пребываем, так сказать, на нелегальном положении. Если позволите, я Посмотрю, обработаю ваши раны лучше бы сам. У меня имеются некоторые навыки. Вы не должны меня стеснётся. Это еще почему мысленно возмутился я. Какая неслыханная наглость. Но мадмозель не нашла в предложении Фандорина ничего дерзкого. Мне сейчас недостиснительность. Слабо улыбнулась она. Я буду вам очень признательна за помощь. О, у меня все болит. Как видите, похитители обращались со мной не самым галантным образом. Афанасий Степанович, подогрейте воду. Деловито велел Фондорин по-русски. А в ванной я видел спирт из свинцовую примочку. Тоже Пирогов выискался. Тем не менее, я все исполнил, а заодно прихватил чистые салфетки, меркуры хром и пластырь, обнаруженные мною в одном из выдвижных ящиков туалетной комнаты. Перед осмотром мадмозель застенчиво покосилась в мою сторону. Я поспешно отвернулся и боюсь густо при этом покраснел. Послышался шелест легкой ткани. Фандорин озабоченно произнес. — "Господи, на вас нет живого места. Здесь не болит?" "Нет, не очень. А здесь?" "Ох, да. Кажется, треснуло ребро. Я пока затяну пластырем. А здесь под ключицей. Когда нажимаете, больно." Неподалеку на стене висело зеркало. Я сообразил, что если сделать два незаметных шашках вправо, мне будет видно, что происходит на кровати. Однако я тут же устыдился этой недостойной мысли и наоборот, переместился влево. "Перевернитесь", приказал Рас Петрович. "Я прощупываю вам позвонки". "Да-да, вот здесь больно, на копчике". Я скрипнул зубами, это становилось поистине невыносимым. Жаль, что я не вышел в коридор. "Вас ударили ногой", констатировал Фондорин. "Это очень болезненное место". "Там его вот так компрессом и сюда. Раздался плеск воды, мадемуазель несколько раз тихонько простонала. Ну ничего. Еще несколько дней, и пройдет. Все это нас. Можно вохочется. Услышал я наконец и сразу повернулся. Эмилия лежала на спине, по грудь закрытая одеялом. На левой брови белел аккуратный кусочек пластыря. Угол рта покраснел от меркурохрома. Под распахнутым воротом сорочки виднелся край салфетки. Я не смог взглянуть мадмозель в глаза и покосился на Фондорина, который с невозмутимым видом, как заправский врач, мыл руки в тазу. При одной мысли о том, что эти сильные, тонкие пальцы только что касались кожи Эмилии, да еще в таких местах, о которых без головокружения и подумать невозможно, я закусил губу. Самое удивительное, что мадмозель отнюдь не выглядела смущённой и смотрела на Фондорина с благодарной улыбкой. Спасибо, Раст. Она тихонько рассмеялась.